Глава сорок вторая. Лишь одно лицо в фокусе. Амада де Басковец была без сознания, но определенно жива. Более того, она выглядела достаточно свеженькой, во всяком случае для человека, который год провел в другом измерении в стаи врага. На ней был странный костюм, что-то вроде черного савана, слабо пахнущего пылью и пеплом. Что вы стоите? Нам нужны лекари! надседно закричал Артур. Иткнул пальцем в какую-то случайную студентку. Ты в лазарет немедленно. Хорошо. При душе напискнула та и ее как ветром сдуло. Правильная тактика, кстати. В толпе каждый подумает, что просьбу может выполнить кто-то другой, а вот если выбрать ответственного, вряд ли он увернется. Остальные зрители продолжали монотонно в классическом стиле киношные массовки, шептаться, переглядываться и ужасаться. Один первокурсник даже достал фотоаппарат. Я присела на корточки рядом с Артуром. Ами, шептал он, мягко поглаживая девицу по щеке. Мне казалось, он в каком-то бреду. Пальцы трясутся, движения нервные. Ами, очнись. Хочешь, я принесу ей воды? Я изо всех сил старалась, чтобы мой голос звучал учащенно. Эдинбрук вздрогнул, обратил ко мне мутный взгляд. Господи Боже! Он что, уже забыл обо мне? В груди мгновенно стало холодно и горько. Никакой воды, сказал другой голос. Он принадлежал дракону Уйганхарту, который третьим сел возле Хрен поими, как попавшего в гало тело. Сначала надо просканировать её медицинскими приборами. Аманда де Басковец, помню её по лекциям. Может быть, биологическим оружием или просто лазутчицей. или отравлена так, что от воды умрёт, испустив какой-нибудь смертельный для нас всех пар. Глаза Артура вспыхнули. Я уж подумала, Эденброк рявкнет на дракона, выплюнет что-то вроде: "Она не лазучется, она моя девушка", но Артур лишь согласно кивнул. Наверное, я просто накручиваю. Я очень люблю накручивать. Была бы прекрасной придильщицей, дай мне кто-нибудь вместо привяжи нервы. Отойдите все. И вы, ваше величество, властно приказал дракон Ойганхард. Дальше, дальше, чёрт бы вас подрал. Господин Эдинброк, раз вы уже всё равно коснулись потенциально опасной девушки, будьте добры. Он не договорил, но Артур понял и так. Подхватил Аманду на руки и медленно пошёл с ней в сторону главного здания Форвана. Я пришиблено осталась стоять на месте, но через пару шагов студент обернулся. Вилка, пойдём со мной. "А надо", выдавила я. "Не психуй, не психуй. Ты всего лишь гостья. Ты знала, что всё это глупости". "Да", серьёзно сказал Артур. "Конечно, надо". Из лазарета нас сразу же выгнали. Туда набился чуть ли не весь преподавательский состав университета. Потом форван стали пребывать маги из столицы в каких-то диких количествах. Университетские сторожа, чётно сражаясь с наплывом толпы, перекрыли все основные входы в кампус, чтобы хоть как-то притормозить чужаков. Но это было бессмысленно. Колдуны сели портировались внутри целыми груздями. Один такой красавчик выпрыгнул прямо у меня под носом, пока я мерила лазаретный коридор шагами. Вы с ума сошли? – зашипела я. Ещё два сантиметра и нас бы с вами расщепило. Голос у меня был как у настоящей гарпии. Кажется, я банально сорвалась на госте. У него, кстати, обнаружилось что-то вроде журналистского бейджика на груди. А? Что? Заморгал журналист. Да-да. А где тут лежит госпожа избранная? Кто? Госпожа спасенная из мира тварей, которая принесет нам свет и спасение. Без шума, наподкрывшийся к мужечку Артур, угрожающе положил ему руку на плечо и вкрадчиво проговорил. Рекомендую вам покинуть территорию Форвана прямо сейчас. Тот вздрогнул и послушался, но всем и каждому это сказать было невозможно, а потому ректорат принял непростое решение. Весь Форван также магически защищили от телепортов, как стылы Флигель, да еще и накрыли куполом, а то особо хитрые ведьмы и маги расчехлили свои старые мятые. В мире Гала настоящий винтаж и начали атаку с воздуха. Артур и я до поздней ночи караулили у лазарета. Сначала ходили туда-сюда, потом сидели на полу, затылками опираясь о прохладные стены, молча в тягомотном полном тоски ожидании. Потом я от усталости уснула, а проснулась уже в какой-то дурацкой позе эмбриона, лежала чуть ли не на коленках у Эдинбурга, а сверху меня уютно накрывал его кардиган. Спасибо за заботу, подумала я. Вот же, только что твой пустой взгляд остаётся прикованным к двери, будто весь остальной мир вдруг обрушился, стал неважным, бледным, неинтересным, лишь одно лицо в фокусе для себя, и оно вы не моё. В какой-то момент по этажу лестным пожаром промчалась новость. Она очнулась, но как не рвался один брок в отдельную палату. Его не пустили. Туда были вхожи лишь лекари, кое-кто из магов И парочка представителей короля. Ещё внесли огромную стопку чистой бумаги и перьевые ручки, видимо, будут записывать показания Аманды. Один раз в коридоре завернул Борис, но не стал подходить к нашему добровольному посту. Землянин застыл вдалеке, тёмный силуэт на фоне стенового светильника, плечом навалился на угол и долго молча курил. Всем вокруг сейчас было плевать на подобное нарушение правил. С взглядом Борда же не заклинал тревожную дверь, а профессионально буравил её. Затем Мочи наш также тихо ушёл, неопределённо махнув мне рукой на прощание. Минги ближе к полуночи явилась к нам с контрабандным отчётом. Аманда Целай невредима, на данный момент мы выяснили, что в ней нет никакого оружия или скрытой опасности. Она уже села составлять письма с рассказом о произошедшем, а вот речь даётся ей плохо. И она в целом слаба. Измерение твари не похоже на наш мир, а она провела там столько времени. В какой роли? жёстко спросил Артур. Пока не до конца понятно, но судя по всему, сначала пленницы, а потом узнаем завтра. Она сейчас снова спит. Будь хоть немного милосерднее, Артур, укорила его медсестричка. Эдинбург резкой и шумной втянул воздух, потом на мгновение закрыл лицо руками. А когда он убрал ладони, Мэньги уже ушла. Ладно. Да. Хорошо. Может, пойдём к себе? Устало вздохнул Артур. Сегодня явно уже ничего больше не случится. Мы молча вернулись в спальню. Всё время, которое я провела в душе, Артур сидел за столом, бессмысленно пялясь в окно. Я вышла из ванной и не решилась его окликнуть, только неуверенно подопталась за спиной. Поглазила присевшего ворхола. Кот явно почувствовал перемены в доме и теперь брался молчаливый, сама покладистость, а потом сделала две вещи: во-первых, достала из корзины для бумаг свой выброшенный туда вчера билет до столицы и разгладила его; во-вторых, тихо зашла в свой старый вольер и легла спать там. Узкая койка была холодная и туго заправленной. А ведь все было так хорошо. Тоскливо подумала я засыпая. Но в ночи я проснулась. Эй, Артур глазил меня по голове. Почему ты сюда ушла? Я сначала и не заметил. Потому что голос у меня был сиплый со сна. Твоя девушка снова дома. Я не думаю, что с моей стороны будет этично и дальше играть в её роль. Она не моя девушка, ты моя девушка. Артур Я прикусила губу, потом неохотно повернулась на другой бок, чтобы видеть его лицо, и чтобы он видел моё. Ты сам говорил, что отпускаешь её потому, что она мертва. Если бы не её смерть, точнее похищение, ты бы до сих пор любил её, верно? А значит, наша с тобой история всё же ошибка, странный суррогат, порождённый незнанием того факта, что Аманда всё ещё жива, а я всё ещё чужачка. Незваная гостья, которая выполнила наконец свою миссию, и теперь может уходить. Отпуск в чужом мире закончился, и всё такое. Наверное, мы с тобой не зря так долго не решались открыть свои чувства. Сама вселенная подсказывала нам, что не стоит спешить, что тебе надо всего лишь подождать, и твоя старая любовь вернётся к тебе. Ну а я не знаю. Получила, наверное, какой-нибудь урок и могу отчаливать. В неверном лунном свете я видела его лицо, осунувшееся и бледное. Огромные карамельно-кори глаза, в всполохи осени пока ещё прячущиеся за горизонтом, но всё же уже прямо приближающиеся, потускнели от боли. Значит, так, да? спросил он. Ты так легко готова от нас отказаться. Забрежила единственная сложность в отношениях, и ты уже даёшь обратный ход. Я? Да нет же, Я не даю обратный ход. Я просто не хочу стать обузой для тебя. Не хочу следующие эти слова дались с трудом, чтобы ты отверг меня. И поэтому решила первая меня отвергнуть. Его брови насмешливо взлетели вверх. Чёрт, а ведь он прав. Вместо ответа я вдруг разрыдалась. Артур молча лёг рядом, прижал меня к себе и уткнулся подбородком мне в макушку. Ну и трусиха же ты. Нежно прошептал он. Я сглотнула. Я просто боюсь поступить бесчестно, оказаться злодейкой, которая насильно удерживает тебя, мешая ступить на твой истинный путь. Не переживай, это невозможно. Его голос был сонным и добрым. Когда дело касается чувств, меня нельзя удержать насильно, где бы то ни было. Никого нельзя. Так что, скажи, Если убрать твой страх оказаться отвергнутой и твой ужас при мысли о том, чтобы стать тюремщиком для моего сердца, остаются ли у тебя ещё какие-то сомнения? Я задумалась, пытаясь распутать и проанализировать весь тот хаос из мыслей и чувств, что бурлили внутри меня, и одновременно ругая себя: Эдинбрук и так весь на нервах, а я устроила сцену. Ну кто так делает? С другой стороны, даже несмотря на мой идиотизм, То, что мы обсуждаем это сейчас, однозначно лучше, чем если бы мы молчали ещё несколько дней, во время которых я ходила бы всё с более траурным лицом, пока его все не сделало бы какую-нибудь глупость. Говорить друг с другом открыто, а не домысливать, всегда хорошая стратегия. Жаль, что я иногда забываю об этом. Других сомнений у меня нет. Я хочу быть с тобой, Артур. Наконец тихо проговорила я. чувствуя, как что-то взволнованное сжимается у меня в груди при этих словах. Ведь они открывали дорогу другим, более серьёзным признаниям. А у тебя есть какие-нибудь сомнения? Однако один брок уже провалился в сон. Его тёплое дыхание щекотало мне затылок, а приобнявшая меня рука стала очень тяжёлой. Не желая будить его, но чувствуя, как жутко у меня затекли ноги, Я попыталась устроиться поудобнее. В какой-то момент сквозь шорох ткани и моё сосредоточенное сопение прорвался еле слышный шёпот. Я люблю тебя. Что? Я замерла. Но Артур уже снова уснул.